из ниоткуда. Глава 7 Адам второй раз проходил мимо руин города, погребенного миллион лет назад под желто-коричневым песком, а теперь раскопанного машинами. 30 механизмов исследовали площадь, зондировали, изучали и копали почву. Еще 10 при помощи подручных материалов усердно трудились над восстановлением станции в одном из поврежденных брутеров, где будут производиться различные детали. Полуавтономные буровые установки проделали в скальных и песчаных породах под руинами тоннели, ведущие к гравитационным аномалиям. Адам несколько часов бродил по этим тоннелям, набирая сил. Именно здесь, по замыслу кластера, говорящему с разумом нужно применить человеческую сообразительность, чтобы машины с первого зонда могли продолжить работу. В свою очередь, конденсат разума дал Адаму тело и ясность мышления, какая была у него много лет назад, надолго оградив от забывчивости, усталости, замутненности сознания и от балласта. Теперь, — подумал Адам, — у меня могут появиться новые идеи, я могу принимать важные решения, опираясь на интуицию и получаемые данные. Проблема кластера состояла в том, что его власти, как и все бессмертные, были вынуждены постоянно находиться на Земле. Поэтому общий потенциал многочисленных зондов-колонистов, посланных в космос, не мог сравниться с возможностями умных машин на Земле. Их система связи и обмена данными оставляла желать лучшего. Требовались тысячи световых лет, чтобы сигнал от границы миропознания дошел до Земли, а когда его, наконец, получали, то информация оказывалась уже ненужной. При этом скорость связи между колониями могла быть еще меньше. Безусловно, обмен информацией через квантовую систему, помогающей узнавать что-то новое, происходил регулярно, однако система передачи данных в реальном времени, столь важная для умных машин, отсутствовала. Без говорящих с разумом возникло бы множество проблем с обеспечением и не помог бы даже брутер, создающий все, что нужно из подручных материалов. Для кластера увеличение каналов квантовой связи и мгновенная передача данных на сотни световых лет были связаны со значительными затратами. Несмотря на ценность передаваемой информации, кластер иногда называл ее сигналами миропознания. Пропускной канал все равно оставался узким. Таким образом, расширение сферы сознания умных машин делалось невозможным. А вот подходящему человеку с дряхлым телом и первыми признаками дегенерации нейронов хватало пространства даже в самом узком и тесном коннекторе. Вероятно, сознание кластера занимает слишком много места, как однажды сказал Адам Бартоломеусу, пришедшему с холодной и надменной уранией. Человеческая душа настолько мала, что может помещаться в коннектор и лететь к звездам независимо от скорости света. Бартоломеос, привыкший общаться со смертными и бессмертными людьми, уловил в голосе Адама иронию, а Урания, приподняв серебристые брови, бросила в сторону говорящего с разумом таинственный и высокомерный взгляд. Стоя перед входом в штольню, ведущую к раскопкам города, Адам смотрел вверх. Тусклый свет звезд едва проходил сквозь разряженную атмосферу, состоявшую в основном из углекислоты и азота, чего небо казалось еще темнее. На поверхности планеты практически не осталось рек. На горизонте слева полыхала красное зарево. С восходом Солнца температура повышалась с 20 градусов ниже нуля до плюс 10, а в самой прогретой точке и до плюс 50 градусов. В каналах и на берегах морей блестел лед, который к вечеру растает, чтобы за ночь появиться вновь. «Вы уже получили отчет Ребекки?» – спросил Адам. Через канал передачи данных он связывался с основным зондом на орбите и поэтому знал, что через час Ребекка должна долететь до покрытого льдом спутника газового гиганта. «Еще нет», – ответил ассистент, многофункциональный сервомех, следивший за Адамом. Он мог бы общаться с Адамом, используя систему передачи сигналов, но говорящий с разумом настоял на обычной речи, чтобы иметь больше времени на раздумье. Поэтому сервомех тоже использовал воздушный усилитель голоса. «У нас до сих пор нет верных координат по телеметрии и запроса на посадку», — сказал ассистент. «Почему я беспокоюсь об этом?» — спросил себя Адам. «Прежде чем посылать отчет Ребекки, требовалось изучить объект, а на это нужно время». «Приоритеты остаются прежними?» — спросил ассистент. «Он ждет от меня решений», — думал Адам. Он стоял холодной ночью на открытом воздухе, беззащитный человек, не проживший бы здесь и секунды, будучи в земном обличии. Он находился здесь, не имея ни единой инструкции, уже несколько часов, организм с человеческой душой и телом машины». Сервомехи продолжали копать, измерять землю и собирать данные, но они делали это согласно алгоритму, без какой-либо гибкости. Это были руки, нуждавшиеся в голове. Войдя в штольню, Адам сразу повернул направо. Там находилось помещение величиной около 20 квадратных метров с таким низким потолком, что можно было стоять, лишь согнувшись. Маленькие сервомеханизмы использовали его как склад движимого имущества второго порядка, В основном это были предметы из нефритоподобного камня, керамики или ржавого металла. Сгорбившись, Адам прошел вдоль освещенных полок, высматривая подходящие к его новому телу детали. Канал передачи данных анализировал информацию об объектах, находившихся в поле зрения Адама, но старик раз за разом оставлял этот анализ без внимания. Он не хотел, чтобы что-то отвлекало его от осмотра. «Эти предметы уже исследованы и классифицированы?» — спросил говорящий с разумом. «Верно, Адам», — отвечал ассистент. «Они не имеют и непосредственного отношения к миссии». «И это все? Вы так и не смогли разобраться, для чего они предназначались? Наши ресурсы ограничены». «Да, это я уже понял». «Как жалко», — думал Адам, рассеянно разглядывая полки. «Здесь миллионы предметов и столько же древних историй, которые ждут своего часа». «Все это имеет отношение к Мурии». «Мы не знаем, был ли народ Мурии строителем города», отвечал сервомеханизм. «Даты возникновения города совпадают с периодом существования цивилизации. К тому же мы нашли изображение нескольких мурийских иероглифов, хотя эти строения могли быть делом рук местной формы жизни». «Обладавший интеллектом?» «Рядом с раскопками мы нашли остатки органики», ответил сервомех. «На планете шла эволюция». «Могут ли местные высокоразвитые организмы быть причастны к созданию главного артефакта?» «Исключено! Когда мировой пожар достиг этой планеты и превратил ее в пустыню, местная цивилизация была не настолько развита». Сервомеханизм на трех тоненьких ножках заковылял к выходу, очевидно ожидая, что Адам последует за ним. «А что по поводу предположений об источнике энергии?» – спросил Адам. Рассматривая на полках освещенные предметы, он отпустил мыслительный процесс, надеясь, что интуиция, как уже бывало в прошлых миссиях, подскажет ему решение. «Возможно, мы найдем его под городом рядом с аномальными зонами. Недалеко от первой нам попалась плита из Этериума, несомненно созданная мурийцами. Кажется, местные жители построили город на плите». Все это Адам уже знал из отчетов. Когда находившиеся в поиске сервомеханизмы копателей наконец обнаружили двигатель, он был деактивирован, как и остальные шесть найденных зондами кластера в далеких звездных системах. Если только... Адам вспомнил о сигналах, которые отправили главный артефакт и обелиска на покрытом льдом спутники. Адам ходил от полки к полке, медленно переступая, пока ассистент ждал его, стоя в дверях. Главный артефакт может быть кораблем, «Двигательная установка или, как настаивает Ребека, распределительной станцией. Он ведь древнее, чем эти руины, правда?» «Да, Адам». «А кто его сделал? Вы это уже выяснили?» «Мы нашли следы выветривания», — ответил сервомех. «Кроме того, есть и другие доказательства». Перед глазами Адама появился массив данных с подробной информацией, которую он тут же пролеснул. Мысли должны оставаться незамутненными». «До постройки города главный артефакт предположительно столкнулся с кометой», — ответил сервомех. «В центр кометы», — пробормотал Адам. «Комета из облака Аорта повредила корабль». Вдруг что-то привлекло его внимание. Маленький зеленый предмет, похожий на жадеид. Адам взял гладкий камешек с полки и сжал его полимерными пальцами. Анализаторы данных показали энергетическую сигнатуру. Зеленый камешек был теплее, чем окружавшие его предметы, в нем определенно находился источник тепла. «Правильно ли я понимаю, что этот камень был недалеко от основания из Этериума?» «Верно, Адам. Повторяю, приоритеты остаются прежними». «Кометы и сигналы», — думал Адам. «И тепло там, где его не должно быть уже миллионы лет». Внезапно ответ на вопрос пришел сам собой. «Нет». Я бы хотел, чтобы вы подробно изучили гравитационную аномалию под городом. Ищите остатки любых веществ. Проверьте все данные, полученные с момента прибытия корабля, и сравните их со стандартами. Происходили ли за последние дни какие-нибудь изменения? Какими были стандарты выбросов до получения сигнала? Все сервомеханизмы, не приспособленные для решения данной задачи, перемещаются к главному артефакту. Можем ли мы попасть внутрь? Нет, Адам. «Нужно получить доступ. Это новая приоритетная задача». Адам положил камешек обратно на полку и направил свет лампы на дверь. У него появилось еще несколько интересных идей. «Мне показалось, что ты немного торопишься. Мог ли Бартоломеус что-то скрыть, так как не хотел повлиять на мой выбор?» «Нет, Адам. Ты предоставил мне все необходимые данные, ничего не утаивая?» Все.